Глава шестая. Гости из будущего. «Другие люди, – опешил я, – из Нижнего мира? Ты глухой, что ли? – с тревогой в голосе уточнил Хайм. Где они? – я напрягся. Они точно не из нашей цивилизации. Мы никого в Нижний мир не посылали. Другие люди должны быть в одной из гор, откуда вылезли Кагры. Давай вытаскивай нас. Мы передали всю информацию Тридцатой. У нее и спросишь. Хайм нагловато качнул хвостом, подзывая меня. Мне захотелось врезать ему, но я сдержался. Сейчас гораздо важнее отправить этих глисторожденных на землю и разобраться с новыми людьми. Есть два варианта. Или эти люди из другой цивилизации, или же они из нашей, но из первой или второй жизни. Скорее всего, из первой, именно те пятеро, о которых говорил духовный Кхагр. Надо найти этих людей до того, как они поймут, что оказались в прошлом. «Боюсь представить, как все закрутится, если они покажут себя». «Отправив Хаймов на землю, я встретился с Ледяной». «Эти люди были пленниками Кхагров», — пояснила Хайм. «Они сбежали, когда мы атаковали их базу и убили отца». «Но куда именно сбежали люди, мы не знаем. Они могут быть на любой горе, которую готовили для своих планов Кхагры». «Этот отец, он из Нижнего мира, да?» — уточнил я. «Да». Именно он поймал людей и, скорее всего, у них же узнал о местоположении ваших гор, после чего поднялся к мировому облаку и там построил остров, базу. И вы уничтожили эту базу? Да. Заметив мой скептический взгляд, Ледяная пояснила. Это выгодно и нам. В Нижнем мире идут свои игры, и мы, Хаймы, не на стороне к Хагров. Скрытно уничтожить отца дорогого стоит. Как силен был отец. Духовное существо третьей ступени на начале своего развития. Ого, только и смог сказать я. Получается, что отец имел выше 70% частоты ДНК. Он в одиночку мог нас всех уничтожить, если бы захотел. Или ему мешало сопротивление изначального мира? Я задал следующий вопрос. И пока ваши хаймы все крушили, пленники сбежали наверх, в дыру в облаке? «Можно и так сказать», – не совсем уверенно протянула ледяная. «А сколько их? Не знаю. Кто это? Как они могут знать о местоположении ваших гор и не быть из вашей цивилизации? Мы о чем-то не знаем? Кхагры не один год готовили базу. Когда они начали ее строить, ваша цивилизация даже к изначальному миру не была подключена. То есть кхагры заранее знали, что над ними появятся люди. Это очень странно». Ледяная смотрела на меня своими большими круглыми глазами, ожидая ответа. «Может, эти люди – пророки?» – я развел руками. «Мне так же интересно, как и вам». Мысленно я молился, чтобы Вафля не сболтнула лишнего своим соплеменникам. Когда мы убивали духовного Кхагра, Вафля слышала его слова о пятерых вторженцах и компенсации. Но Вафля тогда была маленькой и только-только научилась говорить. «Мы поможем с поисками людей, если ты не против». Ледяная продолжила смотреть на меня. «Буду только рад», — кивнул я, хотя внутри все похолодело. «Если Хаймы первые найдут пропавших и допросят их, то они могут догадаться о перемещении во времени. Я не знаю, к чему это приведет». «К сожалению, все наши серебряные брошены на поиски звездных источников», — неохотно сообщила Ледяная. «Поэтому большой помощи от нас не ждите». «Жаль. Как идут ваши поиски звездных источников?» «Неплохо. На самом деле, ваше поле не такое простое, как кажется на первый взгляд». Ледяная задумчиво двинула хвостом, посыпая поверхность озера снопом ледяных искр. «Есть что-то странное в этом поле, но мы пока не можем понять, что...» «А как эти странности выражаются?» – заинтересовался я. «Может, ледяная говорит о последствиях, которые потянули за собой...» «Два взрыва Вселенной и перемотка времени?» «В ощущении пространства?» «Я не знаю. Можешь спросить Серебряных, они лучше объяснят». «Спасибо за предупреждение. Я принял форму змея Саапу и приготовился к телепортации. Отправлюсь на поиски этих людей и своих предупрежу, чтобы начали искать». «Мы тоже начнем поиски», — отозвалась ледяная. Я телепортировался к ближайшей каменной вершине. Люди пока не вернулись сюда, несмотря на смерть отца, мелкие кхагры все еще населяли горы, и придется постараться, чтобы очистить их все. Я полетел к дыре, откуда вылезли первые кхагры, и забрался внутрь. Здесь были видны последствия вторжения хаймов, стены обледенели, множество тоннелей были развалены. Но выживших кхагров было достаточно, и они не собирались сдаваться. Атаковали меня, метая камни» пытались воздействовать гравитацией, сбрасывали сверху целые пласты земли. Это немного мешало, но я продолжал лететь, сканируя все вокруг. И чем больше времени проходило, тем сильнее я ощущал беспомощность. Эта сверху дыра оказалась небольшой, но чем глубже я спускался, тем лучше видел, какую работу проделали кхагры. Они не только рыли вверх, они обыскивали всю гору изнутри, подчиняли подземных монстров и забирали полезные ископаемые. И чем ниже, тем шире становилась гора. Если я хочу обыскать хотя бы одну гору, мне придется потратить очень много времени и энергии жизни. К тому времени нежданные гости уже давно выйдут из подземных тоннелей и встретятся с другими людьми, особенно если они могущественные эвольверы. Наконец я добрался до самого дна, до поверхности мирового облака, Основание горы уходило еще ниже, но пространство в этом месте искажалось, становилось неправильным. Я видел разрушенное каменное строение, похожее на колодец. Скорее всего, именно из этой штуки вылезли первые кхагры, но человеческих следов здесь не было. Я телепортировался наверх и решил рассказать маме и деду о появлении людей. Пусть они используют свою разведку, чтобы следить за странностями на тех горах, которые связаны с захваченными Кхаграми вершинами. Про то, что эти люди из другого временного отрезка, я умолчу. Я сидел в кабинете главы охраны пирамиды и говорил с дедом и мамой одновременно по видеосвязи. Использовать лишний раз телепортацию не хотелось из-за траты энергии жизни. Ты говоришь, что Кхагры больше не станут нападать. Что Хаймы уничтожили их отца?» Мама подняла брови, дед хмурился и жевал усы. «Да», – кивнул я. «И люди из другой цивилизации появились на наших горах. Да, они были пленниками Кхагров. Их мотивы неизвестны, как и их сила. Нельзя им вредить, это может закончиться плачевно. Просто ищите странных людей и сразу сообщите мне, если найдете». Мама и дед молча смотрели на меня, каждый размышляя о своем. «Меня больше интересует сеть тоннелей в горах», – пробурчал дед. «Их можно использовать». «Лишние траты сил», – покачал я головой. «Сейчас гораздо важнее увеличить общий уровень людей. Как только я прорвусь в Нижний мир, все наши силы надо будет бросить именно на укрепление гексагона. Там же и ресурсы будут гораздо ценнее. Вы составили список древних монстров? Да, и давно уже отправили тебе. Ты почту читаешь?» – мама фыркнула. «И куда ты собрался прорываться, когда у тебя жена беременна? У нас тут забот мало. Сперва поговори с ванарами, ладно?» Так и собирался сделать. «Дед, как у тебя дела?» «А, вспомнил любимого дедушку, бомж малолетний!» Заворчал дед и отключился. Мы с мамой посмотрели друг на друга, оба с понимающей беспомощностью. «Ладно, пойду отдам приказы насчет этих инопланетян непонятных». Мы так и не смогли разобрать, кто нам посылает сигнал из космоса, а тут еще одна проблема. Удачи, сын. Мама тоже отключилась. Я открыл список древних монстров, и он был небольшим, всего около 20 штук, и некоторые из них могут оказаться просто мощными разумными. Сразу вспомнились те, кто вышел из Нижнего мира. Каждый из них элита из элит человечества, сильнейшие вольверы. чья частота ДНК, уверен, перешагнула 50%. Они должны знать очень многое о древних монстрах и методах борьбы с ними. У меня тоже есть информация, но она поверхностная. Я не охотился на древних монстров самостоятельно, лишь мог мониторить новости о них, оставаясь на Земле. Сильнейшие же вольверы лично принимали участие в сражениях и гораздо лучше меня были информированы. Я отметил несколько монстров, на которых можно начать охоту. Одного из них нашла Шарлотта, и если бы не дела на Земле, я уверен, Она бы уже давно прикончила его вместе с клоунами. Но перед тем, как пробовать свои силы против древних монстров, я решил поговорить с ванарами и узнать их мнение о Нижнем мире. Пик Синшан «Мы выбрались», — пробормотала Агата с неверием, оглядываясь. «Мы выбрались!» Осита стоял справа от нее и дышал полной грудью, широко улыбаясь. Как же ему надоело в этих пещерах! Ганиш застыл слева от Агаты и бесстрастно рассматривал каменную поверхность горы. Позади тройки виднелась дыра, из которой когда-то хлынули полчища кхагров. Бах! Каменный булыжник совершенно неожиданно выстрелил в Оситу, но замер в метре от африканца, с треском разломился на сотни остроконечных частей, и шрапнелью накрыл область, в которой прятался нападавший. Люди проиграли. агата разочарованно осматривалась, но видела лишь запустение. Кхагры полностью захватили эту область, здесь не было и намека на сопротивление. «А что если...» — Асита не договорил. Он повернул голову, в тридцати метрах от него с грохотом поднялся в воздух каменный пласт, обнажая пещеру с паникующими кхаграми. Бах! Словно великан врезал ступой по пещере. Все кхагры превратились в пыль, пол просел от давления. А затем каменный пласт плавно вернулся на место. Если мы будем тратить время на эту мелочь, мы тут еще лет пять проведем. Агата потянулась. Я хочу помыться. Почему эта чертова метка не работает даже тут? Агата зло потрясла правой рукой, на которой была изображена пирамида с четырьмя точками на вершинах. «Может, вся гора изолирована?» — хмуро предположил Сита. «Все пять лет, которые они провели в Нижнем мире, их метки изначального мира были неактивны. Они рассчитывали, что как только выберутся из внутренних частей горы, метка заработает, и они смогут вернуться домой. Полетели на другую гору, а?» Агата посмотрела на Ганиша. Тот был мрачен, жестами он показал, тут что-то не так. «О чем ты? Понятно, что тут не как прежде». Сучьи камни все захватили и превратили в камень. «Идем же, а? Мне так хочется помыться. Вкусно поесть, поспать». Агата закатила глаза. Ганиш подал знак и подпрыгнул. Позади него раскрылись крылья, словно у летучей мыши, но аломатовые с металлическим отливом. Следом за Ганишем в воздух поднялся Асита. Он использовал свой телекинез. Вокруг Агаты начали вспыхивать искорки, и она тоже взлетела. Троица легко отыскала большой хребет и устремилась в сторону соседней горы, даже не подозревая, что оказалась в совершенно другом времени. «Вам еще рано», – безапелляционно заявил Ванар, сидящий напротив меня. «Мы находились на горе обезьян, на которой расположилась делегация Ванаров. Из-за сопротивления изначального мира Ванары посылали только духовных существ первой ступени, чтобы те вели дела от имени расы. Ванары периодически менялись друг с другом, потому что в срединной зоне им не нравилось, здесь мало мировой энергии. Единственный плюс, который видели ванары, это свежие бананы каждый день. Много-много бананов. «Вам еще рано», — повторил ванар. «Сколько среди вас духовных существ первой ступени?» И сколько из них готовы к сражениям с равными противниками? В Нижнем мире гораздо опаснее, чем в Срединной зоне. Поверь мне, человек. Вы знаете про корабль-амфибий в пределах нашего поля, и он был уничтожен. Неизвестно, когда амфибии снова решат проверить наше поле, и как много кораблей они пошлют. Люди должны развиваться, чтобы дать отпор. «Люди умрут, если ты поспешишь», — отрезал Ванар. «Вас просто раскатают в Нижнем мире». Обезьян с важным видом взял банан и начал его чистить. Мы сидели внутри двухэтажного домика, и весь пол здесь был покрыт коврами и подушками. Маленькие ванары любили мягкие вещи. «У меня есть предложение», – неожиданно заявил ванар, съев пол банана за один укус. «Мы можем помочь вам попасть в Нижний мир и набраться там опыта». Это как? Я знал, что Ванар что-то хочет получить от нас. Мы возьмем вас с собой в Нижний мир. Это не даст никаких плюсов вашей расе. Для получения гексагона требуется самостоятельный прорыв. Но зато вы сможете на себе испытать всю жестокость Нижнего мира. И если выживете, станете гораздо сильнее, чем сейчас. Предложение было для меня ожидаемым. Я знал, что в Нижний мир можно попасть, так сказать, зайцем. Об этом упоминал старейшина Ванаров, когда я открывал им портал с помощью хрустальной доски. А позже я нашел информацию в библиотеке атлантов. Существа из срединной зоны и правда могут побывать в Нижнем мире, не проходя испытания облака. Скорее всего, в первой жизни люди именно так попали в Нижний мир. Иначе я бы услышал вести о появлении новых пирамид или изменении старых. Но метка изначального мира в Нижнем мире будет неактивна. Я не смогу вернуться домой, пока не поднимусь обратно в Срединную зону. Это невероятно опасная затея». «У вас проблемы в Нижнем мире?» – задумчиво спросил я. «С чего ты взял?» – возмутился Ванар. «Ты хоть понимаешь, о чем говоришь?» «Можете рассказать, что там происходит?» Я проигнорировал возмущение Ванара. «Если хотите помощи от нас, откройте правду. Использовать нас в темную у вас не получится». Ванар, недовольно смотря на меня, съел еще один банан. «Ты думаешь, что сможешь помочь нам хоть чем-то?» С иронией поинтересовался он. Я промолчал, ожидая продолжения. «Люди всегда были хитрыми», – проворчал Ванар. «У меня не так много полномочий, поэтому все рассказать я тебе не могу. Мы сейчас воюем, и если вы захотите отправить своих людей в Нижний мир, мы обеспечим вас сражениями на любой вкус». «Что конкретно вам надо?» «Мне надоело, что Ванар ходит вокруг до да около. Говори прямо». «Ты стал хозяином хрустальной доски?» После вопроса все стало ясно. «Пока нет», — я покачал головой. «Может, вы скажете, как это сделать? Мне нужна вся информация по артефактам и их хозяевам». «Отправлю тебе все, что найду», — очень серьезно сказал Ванар. «Нам и правда не помешала бы способность хрустальной доски». «Один раз ты уже помог нам, и мы избежали коварной ловушки Канов, и за это мы благодарны тебе. Я готов обсудить с вами условия соглашения, с тем, кто имеет достаточно полномочий». «Хорошо», — Ванар кивнул, — «я передам твои слова. В ближайшие дни мы снова свяжемся с тобой. Еще я хотел бы получить информацию об Атлантах и их способностях». «Я передам твои слова», — повторил Ванар. «Я вышел из дома Ванара и затем покинул изначальный мир, после чего связался с мамой. Она знала о разговоре и ждала его итоги. Значит, я была права. Мама нахмурилась, выслушав меня. У Ванаров проблемы, и они хотят, чтобы мы помогли им. Скорее всего, их интересует только хрустальная доска. Обычные люди с силой духовного существа первой ступени вряд ли сильно помогут им. Но тебе это будет полезно, да?» Мама прищурилась. Конечно, я улыбнулся. У меня всего четыре метки из десяти. Вдобавок, я не знаю, что будет после поглощения еще одного Кана. По сути, я не использую потенциал своего навыка и на десять процентов. В библиотеке точно нет информации, как завладеть артефактом. Мама постучала пальцами по столу. Я не нашел. Если что-то найдете, скажите мне, пожал я плечами. Кстати, как там труп Атланта? Изучаем. Мы нашли в его теле необычную штуку. Серебряный шарик внутри мозга. О, я воодушевился. Где он? Хочу его видеть. Каким образом мильтиат Атлант, явнорожденный для управления полем воздуха, смог так филигранно манипулировать пространством? Один из возможных вариантов – у Атланта есть с собой личный подарок от изначального мира. Какой-то артефакт, наделяющий его такими способностями. Приходи в лабораторию, я тоже там буду. Мы этот шарик нашли еще вчера, но я забыла про него. «Понял, скоро буду. Мысленно я уже согласился отправиться с фонарами в Нижний мир и провести там разведку. Может, получится договориться еще с какой-то цивилизацией о взаимной помощи. Но сперва необходимо каким-то образом завладеть хрустальной доской, а этот шарик в мозгу Атланта может стать отличным помощником в этом деле».